Глава 15 Я вышла из дома в отличном настроении. Впереди рабочий день, и у меня, и у Нейта. А вечером мы обязательно встретимся. И он снова скажет, что такая красивая женщина не должна работать официанткой. И я снова отшучусь. Короткая поездка на автобусе, и вот я уже подхожу к своему ресторанчику. Но прямо перед входом... Меня останавливает мужчина. Он высокий, широкий в плечах, и у него неприятный пронизывающий взгляд. «Мисс Остин?» Я вздрагиваю. «Значит, это не случайный посетитель и не прохожий, которому нужно спросить дорогу?» Он явился сюда, чтобы встретиться со мной. «Да?» Протягиваю я почти испуганно. «А вы кто?» Еще до того, как я услышала ответ, стало понятно, этот человек явился сюда не просто так. Я не сомневалась, дело в Смите. Если полицейские ведут расследование, мое имя запросто могло всплыть. Он ведь уволил меня незадолго до своей гибели. Я старалась выглядеть спокойной. Но холодок страха пробежал по спине. Меня зовут Адриан Бенсон. Я хочу задать вам несколько вопросов. Вы из полиции? Нет, я частный детектив. Он протянул мне карточку, и я, не глядя, сжала ее в руки. Но я опоздаю на работу. Не волнуйтесь, это не займет много времени. Он уселся на столик на террасе, и я последовала его примеру, понимая, что сейчас много взглядов устремлено на нас. Но не это волновало меня больше всего. Я с тревогой ждала его вопросов. «Вы знакомы с этом Донованом?» Я вздрогнула. Это был совсем не тот вопрос, которого я ожидала. Я думала, мы будем говорить о красотке и о Смите. «Да», — ответила я коротко. Теперь я уже была не рада, что согласилась с ним побеседовать. «И вообще, я обязана с ним говорить?» «Он ведь не из полиции. Я смотрю на него и все больше леденею от страха». «И насколько вы близки?» «Мы встречаемся. И если вас интересует что-то о Дуноване, спросите у него, а мне пора работать». Я попыталась встать из-за стола, но он меня остановил. «И где вы познакомились? В клубе «Красотка»? И какую роль в этом сыграл погибший Смит?» Я медленно опустилась на стул. Теперь я не могла просто так уйти, но и отвечать на его вопросы я не собиралась. Точнее, не собиралась рассказывать ему то, что произошло на самом деле. Я работала там уборщицей. Он пришел в клуб, так мы и познакомились. А мистер Смит не имеет к этому никакого отношения. А почему, собственно, вы спрашиваете? И я напряженно ждала ответа. «София», — сказал он так тихо и проникновенно, как вряд ли можно было от него ожидать. «Вы ведь знаете, что мистер Смит был убит, ударом в сердце. Так же, как и первая жена Нейта Донована». «Теперь я решительно поднялась из-за стола. Извините, но мне надо идти работать. Приятно было познакомиться». «Послушайте, София». Он преградил мне дорогу. В свое время меня наняла семья Линды, чтобы найти ее убийцу. И это было очень простое дело. Ее убил муж, в этом нет и не было никаких сомнений. И то, что Свора его адвокатов смогла вытащить его из тюрьмы, ровным счетом ничего не значит. Он остался таким же убийцей, как и был. Я сделала шаг в сторону, пытаясь его обойти. Мне хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать этого. Но помимо моей воли его слова проникали в мой мозг, отравляя его. «Отойдите!» — сказала я, едва не срываясь на крик. «Если это так, допустите хотя бы на минуту, что это так. Вы в опасности. Этот человек уже убивал и остался безнаказанным. И каждое новое убийство совершать легче». «Это все неправда. Неправда. Я не буду это слушать». «Его вообще не было в городе, когда погиб Смит!» «В самом деле?» — усмехнулся детектив. «Вы так уверены?» «Теперь я была готова оттолкнуть его, лишь бы он дал мне пройти. Но он неожиданно сделал шаг в сторону, пропуская меня». «Мисс Остин, Софи, я понимаю, что в это трудно поверить, и все же... Позвоните мне, если вы сами поймете, что что-то не так» я ничего на это не ответила и не прощаясь бросилась к входной двери кафе С силой захлопнула ее за собой словно отрезая и этого человека и все что он говорил это не может быть правдой чертов детектив лжет он ошибся тогда когда искал убийцу а теперь чтобы не признавать свою ошибку хватается за соломинку и я вовсе не обязана не слушать его «Не тем более ему верить». «Нейт заехал за мной в конце рабочего дня, который прошел как в тумане. Думаю, мне и правда пора уходить с работы. Но не потому, что появились какие-то перспективы, а потому что не хотелось бы перебить там всю посуду. Мне приходилось изо всех сил стараться, чтобы снова что-нибудь не уронить». «Как прошел день, милая?» «Нейт обнял меня и чмокнул в макушку. «Отлично». Уже привычно соврала я и замолчала. А вот именно сейчас мне нужно решить, что я обо всем этом думаю на самом деле. Потому что если я безоговорочно и полностью доверяю Нейту, сейчас мне следует рассказать ему о встрече с детективом. «А как прошел твой день?» Спрашиваю я вместо этого, и когда заканчиваю фразу, уже понимаю, что решение принято. Что-то важное рухнуло прямо сейчас. Нет, конечно же, я по-прежнему люблю Нейта, но я должна проверить. И я знаю, как. Электронная записная книжка Нейта обычно лежит на столике. Там отчеты обо всех его поездках, и там я смогу увидеть, когда прилетел его рейс. Достаточно лишь дождаться, когда Нейт отправится в душ. Я увижу, что в тот день его не было в городе. А значит, это никак не мог быть он. В тот вечер мне все казалось слишком долгим. Мы слишком долго ужинали на террасе, наслаждаясь неярким солнцем и теплом последних летних дней. Слишком долго убирали посуду. И вот, наконец, мы в спальне. Нейт прихватывает полотенце, целует меня в губы и уходит в душ. И как только слышу шум воды... Я открываю записную книжку и дрожащими руками начинаю искать то, что мне нужно. Не сразу получается разобраться. Я теряю драгоценные секунды, хоть знаю, что в душе Нейт проведет не меньше четверти часа. Наконец нахожу и застываю. Он действительно прилетел в тот день, когда мне сказал. 7 августа вечером он заехал за мной. Только вот его самолет приземлился в час ночи, а Смита убили в четыре утра. Так или иначе, он мог это сделать. Пораженная своим открытием, я так и сидела без движения, держала в руках открытую записную книжку. И только когда шум воды за дверью стих, резко бросила ее на тумбочку, словно это была ядовитая змея. Нет, «Такой чудесный, лучший на свете Нейт!» «Неужели это мог быть он?» Он вышел из душа. Капельки воды стекали по его загорелой коже. Полотенце обернуто вокруг бедер. Несколько мгновений я разглядывала его. Пытаться описать мои чувства в тот момент совершенно бесполезно. Там смешались любовь, нежность, страх и отвращение. «Что с тобой?» Спросил Нейт. Убеждать его, что все в порядке, было бы глупо. Наверняка у меня все написано на лице. Так что я сказала внезапно осипшим голосом. «Что ты плохо себя чувствуешь? Извини, знаешь, я поеду домой. Увидимся завтра». Нейт удивленно приподнял бровь и внимательно вгляделся в моё лицо. Я постаралась выдавить из себя улыбку. «Спала сегодня плохо. Да и вообще день выдался трудный». Теперь мне стало по-настоящему страшно. А что, если он не выпустит меня? А что, если... Конечно, поезжай. Я вызову тебе такси. Позвони мне, когда доедешь. Или... Не беспокойся. Созвонимся завтра. Я вернулась домой, поздоровалась с родителями, юркнула в свою комнату. Руки дрожали. Я достала визитку детектива и некоторое время просто крутила ее в руке. А потом решилась. Набрала его номер. «Здравствуйте, мистер Бенсон. Это София Остин. Я... Наверное, мне нужно с вами поговорить». «Хорошо». Деловито отозвался он. Несмотря на поздний час, его голос был бодрым. «Я продиктую вам адрес. Приезжайте». «Когда?» Спросила я. «Завтра с утра?» «Зачем же? Приезжайте прямо сейчас». «Я так понимаю, у вас что-то срочное?» Я посмотрела на часы. Время близилось к полуночи. На какое-то мгновение я заколебалась. Может, все таки лучше подождать. До завтра? Но потом махнула рукой. Мне нужно было выяснить все как можно скорее. Неизвестность убивала меня. Терзала острыми когтями. Это вовсе не та ситуация, когда нужно струсить и прятаться от проблем. «Нужно узнать правду о Нейте, и чем быстрее, тем лучше». «Хорошо», – сказала я и вызвала такси.